Обитатель Обычный частный дом, хотя нет, было в нем что-то зловещее, четыре комнаты, в одной из которых находилась печка. Наша комната, смежная с этой комнатой, дальняя в доме, а разделяющая стена служит еще и обогревателем. Возле этой стены стояла кровать младшего брата, на годики четыре месяца младше меня, И насколько хватает памяти углубиться в детство, он всегда писался лет до десяти. Это может показаться обычным для ребенка, или даже смешным, но писался он только там. В гостях или когда спал в другом месте, все было нормально. Потом он признался, что ему снятся кошмары, когда он спит там. Я ребенком всегда любила спать с мамой. Было мне тогда лет пять-шесть. Обычно я спала крепко, практически до обеда. Но в этот день проснулась рано утром от какого-то стука в прихожей. Сначала я слушала его с закрытыми глазами. Цок, цок. Потом открыла, звук не исчез. Я даже узнала этот звук, стук маминых каблуков. Несколько минут я лежала в размышлениях. Мама спит рядом со мной. Но кто тогда стучит ее туфлями? И в доме больше никого не было. Отец в командировке, бабуля в другой области – Дед по своим делам в огороде, а брат у другой бабули гостил. В доме была абсолютная тишина, и только это размеренное постукивание, будто очень медленные шаги, но на одном месте. Как у ребенка, первой моей мыслью было это привидение. Я разбудила маму и спросила «Мама, это что? Привидение?» Мама спросонок «Какое привидение? Где?» Но я до сих пор помню, как ее сонливость мигом прошла. Лицо застыло в немом оцепенении, и глаза полезли из орбит, когда она услышала это постукивание. Моя мама всегда была пугливой. Я больше испугалась выражения ее лица, чем этих звуков. Уж не помню, что она мне тогда сказала, но я снова уснула. И только через несколько лет она рассказала мне, что в это самое время ей снился сон, будто она забирает моего брата из гостей, где он и был у ее матери». Но его обувь потерялась, ее мать дала им старинные красные сапожки с каблучками. Вот они спускаются по ступеням подъезда, каблучки стучат, и в этот момент ее бужуя, и она продолжает слышать этот звук наяву. Мама решила, что это был домовой. Несколько лет после этого вроде была тишина, вот мы уже подросли, мне лет 8-9, брату чуть меньше, дома никого. Все взрослые ушли в отдельно построенную кухню с баней, а для нас это повод вдоволь побеситься. И вот среди нашего топота и смеха мы слышим хлопок. Прислушались, слышится скрежет открывающейся печной дверцей и резкий хлопок. Не прошло и минуты, как дверца снова медленно со скрежетом открывается и резко захлопывается. Мы конечно решили, что это домовой и что надо посмотреть как он выглядит. Перешептываясь, мы подкрались к той комнате, где стоит печка, но в темноте ничего не увидели. Свет был включен только в зале, хотя еще один хлопок слышали. Покарабкались к выключателю, включили свет, осмотрели всю комнату, но там никого не было. Разочарованные мы пошли обратно в зал играть, но свет оставили включенным, чтобы в следующий раз, если он будет, быстро прибежать и застать Кузю врасплох. После очередного хлопка мы понеслись на всех парах печки, но снова никого не застали, и пока находились там звуков не было. Прекратилось это, когда пришли взрослые, мы все рассказали, но они, конечно, нам не поверили. Тот же частный дом, мне лет 12-14, время позднее, уже темно, комната одна на двоих с братом без дверей, бабуля была категорически против дверей, кроме входных. Свет выключен, но из зала попадало достаточно света, чтобы постелить постель, чем я и занималась. Вдруг родители выключили свет в зале, и получилась почти кромешная тьма. Я начала на ощупь, глаза еще не привыкли к темноте, рыскать Ташер, который стоял возле подоконника и стола. Хлопаю рукой в поисках Ташера. «Стол!» «Тут моя рука опускается на подоконник». И оттуда что-то резко прыгает. В прыжке оно задело мою руку, перепрыгнуло через стол, приземлившись на тумбочку. Определило по звуку, на которой перевернуло все, что только можно, и шмыгнуло за шкаф. Стены светлые, почти белые. На их фоне я мельком увидела нечто темное, округлое, размером, наверное, с три баскетбольных мяча, когда оно улепетывало. Только я не поняла, как оно влезло в эту щелочку между стеной и шкафом, ведь расстояние было максимум сантиметров пять. Все это произошло в доле секунды. Брат еще не спал и тоже все это слышал, а может даже и видел. Когда оно в прыжке задело мою руку, я почувствовала жесткую, слегка волнистую шерсть. Животных в доме не было, да и у кошек она намного короче и мягче. И что еще примечательно... Я успела ощутить на руке тепло. В этом доме постоянно что-то пропадало, временно или совсем. Вещи оказывались не на тех местах, хотя никто их не трогал. А печка еще не раз удивляла нас. Когда топилась, дверца частенько открывалась сама по себе, когда никого рядом нет. Когда не топилась, в ней иногда слышался какой-то шорох и шелест, будто мыши в скомканной бумаге шуршат. Я бы могла подумать на мышей. Но никакой бумаги в печке не было. Там вообще нечему было шуршать. Однажды я подошла к этой самой печке, когда снова услышала этот странный шорох. Я открыла кружок сверху и заглянула внутрь. Через секунду оттуда был выхлоп мне прямо в лицо. Будто там взорвалось что-то. Но ничего взорваться не могло. В этот момент печка не топилась. И вообще мы такие вещи в печку не кидаем. «Я в шоке подняла голову. Мне казалось, что у меня все лицо в саже. Я прямо чувствовала, будто оно в чем-то вымазано». «Тут в эту комнату вбежала перепуганная мама, которая находилась в соседней комнате и ругательным тоном спросила, «Ты чего туда закинула?» «Мы в ступоре уставились друг на друга. До мамы дошло, что даже если бы я чего-то туда закинула, оно не взорвалось бы, потому что печка не топилась». Я лишь спросила, «У меня лицо черное, в саже?» Она ответила, «Нет, А почему оно должно быть в саже?» Я объяснила ей, что произошло, а она рассказала мне, что происходило в этот момент в смежной комнате, в которой она была. От хлопка будто вздрогнули стены, затряслась люстра, от стены, которая является разделительной стеной с той комнатой, где печка, снизу вверх пошла черная копоть или дым. Честно говоря, глядя на эту печку, мне вспоминается сериал «Сверхъестественное», а именно те моменты, где после появления демона остаются черные потеки. С этой печкой та же история. Сколько бы ее не перекладывали, там где стена обогревателей слитно с ней проходит труба, встроенная в стену, постоянно течет черная жижа. ХОЗЯИН ДОМА И ЗЕРКАЛО Вали было всего 17 лет, когда на танцах она познакомилась с Владимиром, статным красавцем, завидным кавалером и душой любой компании. Вова был первым парнем, на деревне от которого сходили с ума все местные незамужние девки, но почему-то именно скромная Валентина запала в его сердце. Огромные серые глаза – Открытая улыбка и доброе сердце – вот что покорило его в ней. Молодые люди начали встречаться. Через несколько месяцев парня забрали в армию, а Валя уехала учиться в педагогический институт и хранила верность своему жениху. Через два года Владимир демобилизовался и перевез девушку в свой дом. В первую же ночь в новом доме Валя почувствовала какое-то странное ощущение. Все ее тело словно окутал невидимый кокон. Девушка не могла пошевелиться. Через мгновение все прошло. Она сильнее прижалась к своему жениху, но страх не отпускал ее. Внезапно ей стало ужасно душно и захотелось пить. Промучившись так час, Валя все же решилась встать и пойти на кухню, чтобы налить себе стакан прохладной родниковой воды. Свет она почему-то не стала включать. Глаза уже привыкли к темноте, и она хорошо различала все, что находилось на кухне. Валя достала большой граненый стакан, налила воды, повернулась к окошку и стала пить, всматриваясь в уличную темноту. Через несколько секунд она почувствовала на своей спине чей-то взгляд. Надо сказать, что напротив окна как раз стоял холодильник. Валентина резко обернулась и увидела, как из-за холодильника выглядывает маленькое существо, отдаленно напоминающее человека. карликового роста, с длинной-длинной бородой и большими глазами, которые сверкали в темноте. Одно мгновение, и существо исчезло. Валя, выронив стакан из рук, и с дикими криками побежала в комнату будущего мужа, перебудив, естественно, весь дом. Всхлипывая, она сбивчиво рассказала о том, что увидела, На что ее будущая свекровь улыбнулась и пояснила, что это, вероятнее всего, был домовой, который всего лишь захотел посмотреть на нового жильца. И раз не случилось ничего плохого, то хозяин дома одобрил выбор ее сына. Короче говоря, посмеялись да и забыли. Прошло полгода, Валентина постепенно освоилась, перестала стесняться, училась вести домашнее хозяйство. Отпраздновали пышную свадьбу. Девушка ждала ребенка. Однажды ночью Валя проснулась от шума, который доносился откуда-то из кладовки. Стена их комнаты была смежная. Девушка вначале не придала этому особого значения, так как в кладовке стоял котел, который периодически гудел. Окончательно проснувшись, она поняла, что эти звуки никак не похожи на те, что она слышала раньше. Стараясь не разбудить мужа, Валя встала с постели и отправилась в разведку. Чтобы зайти в кладовку, нужно было миновать длинный коридор, в котором висело большое старинное зеркало. Проходя мимо него, девушка невольно остановилась. Какая-то неведомая сила заставила ее посмотреть на свое отражение. Валя заглянула в зеркало и в ужасе закричала. «Она не увидела себя» а по гладкой поверхности медленно расползалась огромная трещина. «Быть беде!» – подумала девушка и потеряла сознание. Проснулся Володя, привел жену в чувство, выслушал рассказ, зеркало было решено выбросить на следующий день. Через месяц после этого в этой квартире случилась трагедия. Застрелился отец Володи. Вот так домовой предупредил семью о надвигавшемся горе. Кстати, Володя и Валентина – это мои тетя и дядя, а отец Володи – мой родной дедушка. Домовой не дал квартиру поменять. Когда бабушка с дедушкой были молодыми... Им от завода, на котором они оба работали, дали квартиру. Квартира была им выдана вне очереди, так как они втроем с дочкой жили в комнате общежития, и к ним на постоянное место жительства приехала мама деда, свекровь моей бабушки. Теснота была такая, что сидя на одной кровати супругов, можно было вытянуть ноги и положить их на кровать свекрови, стоящую противоположной стены а в головах стояла кроватка дочери, моей мамы. Пришла комиссия и выдала ордер на новую квартиру. Так как квартира была внеочередная, то дали не по квадратам и не по комнатам, а то, что было. Получилась маленькая хрущевка-полуторка, одна проходная комната и комнатка-спальня. Когда уже моя мама выросла, вышла замуж и переехала жить в другую квартиру, Бабушка и дедушка имели хорошее материальное положение и могли позволить совершить обмен с доплатой. Раньше просто продать и купить было невозможно, в обмене участвовало три семьи. Дело было муторное, нужно было найти людей, желающих менять жилплощадь и оформить большое количество документов. И вот уже деньги и документы на руках, через пару дней назначено окончательное оформление и передача денег. Бабушка с дедушкой должны были стать обладателями полноценной двушки в Сталинке. Легли спать, и тут бабушка просыпается, дышать не может, открывает глаза, на ней сидит существо. Она решила, что это домовой, небольшой, поменьше метра в высоту, весь в длинной шерсти, ни рук, ни ног видно не было. На следующую ночь также, в общем, чуть не задушил. Бабушка решила, что это знак и квартиру менять не стала, домовой больше ее не трогал. Оговорюсь сразу, бабушка в домовых не верила и о существовании таковых даже не задумывалась. Она отказалась от дальнейшего оформления и извинялась перед людьми, так как им пришлось искать другую семью для размена. Дедушки категорически заявила, что передумала, только вот про домового никому не сказала потому что скажи ей самой, кто о таком, она бы посмеялась. Случилось так, что я жила у бабушки. Когда мне было 17 лет, и я должна была на завтра сдавать последний вступительный экзамен в ВУЗ, комиссия была выездная, мне приснился сон. Наша хрущевка залита ярким солнечным светом. Я в маленькой комнате и вижу его». Он маленький, весь в длинной ухоженной шерсти золотистого цвета, с большими темными глазами, руки-ног его я не видела. Он повернулся ко мне спиной и стал двигаться в проходную комнату, а потом к выходной двери. Я за ним вышла в комнату, а потом заглянула в коридорчик, а его там уже нет. Помню, у меня была мысль спросить, кто он, но я тогда не успела. Таких ярких снов я никогда ни до, ни после не видела. Рассказала бабушке я этот сон. Она спросила, как он выглядел, и я его описала. Только после этого она рассказала, что она его видела не во сне, и про ту историю с обменом. По отношению к ней он так дружелюбен не был. А я в тот год поступила в вуз на бюджетку и уехала в другой город учиться, более крупный. Закончила два вуза. А потом так здесь и осталось. Живу, работаю. В домовых верю, но видела только во сне. Дедушкин случай. Повествование будет от лица деда. Как-то в молодости поехал в гости к своей сестре в Тверскую область. Остаться думал на пару недель, да вот спать было негде. да мишка у нее был совсем маленький, кровати стояло две всего, да плюс раскладушка, а народу человек шесть в доме жила. Но она не растерялась и нашла выход, постелила на полу один на другой несколько матрасов потеплее, пуховый теплющее одеяло и подушечку выдала. «Да так и приготовили мне спальное место!» Скромненько посидели, поболтали, ведь долго не виделись, нашлось о чем потолковать, да и время ко сну подошло. Первую половину ночи все было спокойно, но вот сон никак не шел. Потом, когда я постепенно начал погружаться в полудрему, чувствую, что-то тяжелое в ноги прыгнуло, да по ним и поднимается наверх. Тело будто парализовало, ни пальцем двинуть не могу, Не глаза открыть». Когда это что-то уже подобралось к моей шее и принялось душить, пришло ко мне сознание. Взял себя в руки, да и посмотрел на это существо. Домовой. Пытался вырваться, не могу. Ей-богу, как будто тонну железа на меня сложили. А дышать все тяжелее. Принялся про себя молитву читать. «Чувствую, уж скоро потеряю сознание. Не могу уже». И с отчаяния и злобы, как давай на него матом ругаться мысленно, ощущаю, хватка ослабла, смекнул, как с ним бороться нужно, материл его про себя материл, а когда совсем почти горло отпустило, шепотом давай ругаться, существо фыркнуло и будто бы растворилось в темноте. До конца ночи уснуть я не мог, все боялся, что вернется он, почуяв мой сон. Зато утром только сестра встала, мигом все и выложил до совета, спросил. Она мне рассказала, что дамовых задобрить надо, что-нибудь вкусное им положить на блюдечко, да на ночь оставить. Так и поступили, печеница положили, да метку подлили. Следующей ночью сон пришел ко мне почти сразу, но перед тем, как уснуть, слышал я, как на кухне копошится что-то, затем ничего не помню». Взяла надо мной вверх прошлая бессонная ночь. Проснулся я раньше всех в доме и сразу же на кухню. Смотрю, печеница уже нет в блюдечке, да и меда меньше стало. Угостился, видимо, домовенок. Как ни странно, все следующие ночи проходили для меня спокойно. Ничто мой сон не тревожило. Видать, действительно смог я задобрить домашнего сторожа.